Ее похищение – часть плана проверки. Я мог узнать, где находится конспиративный дом, единственным способом выведать у Гашена. Так они хотели выяснить, молчит он или сломается. «Хорошо», наконец, – наконец произнес Джерри. «Если Лас-Вегас подстава, чтобы сбить на столку, то каким образом в дом агентов ФБР попал пистолет?» «Вот это-то и предстоит выяснить», – ответил Босх. «Существует некий человек, который не входит в мафию,